я вернулся И опять надо мной белорозовый синебагряный перламутром пылает под ласковым солнцем закат что мне лондон и рим, что мне боны париж или каны я вернулся домой. я вернулся в россию назад и опять на душе разливается тихая радость. И опять предо мною бескрайние наши края. Мне для счастья признаться, Ей-богу же, много не надо. Был бы дом, да семья, Да друзья, да Россия моя. Были денег, мешки, И дружки, и шальные подружки, А порой пустота, и в карманах дыра на дыре. Но всегда я в мечтах Вспоминал о родной деревушке, Из которой когда-то ушел по расистой заре. «Я такой не один. Много наших по свету гуляет. Нас судьба разбросала по всем континентам земли. От проблем, от врагов мы уходим, Как зайцы петляя, Но нигде рек молочных и гор золотых не нашли. Мы в тяжелые дни Из России ушли, не прощаясь. Только в днях тех тяжелых и наша большая вина. Мы не встали стеной, мы сдались, мы забыли, смущаясь. Это ж наша земля и судьба, и народ, и страна. Позови нас, Россия. Мы сразу помчимся навстречу. Только ты позови и прости загулявших ребят. мы подставим тебе свои крепкие руки и плечи, мы теперь никому не позволим обидеть тебя. Ну а я, наконец, от заморского бреда очнулся. И теперь все, что скажешь, Россия, с поклоном приму. Я вернулся домой, на родимую землю вернулся. Я себя одолел, я вернулся к себе самому. Соберу я друзей да родных, да настрою гитару, да поймаю знакомый, задумчивый, ласковый взгляд. Что мне этот Нью-Йорк? Что мне их Сингапур да Канары? Я вернулся домой. Я вернулся в Россию. Назад. Двухтысячный год. Точка опоры. Песня для художественного фильма «Вариант зомби». Все мне чудится, чудится, чудится, Светлый дом на крутом берегу. Неужели когда-нибудь сбудется? Я туда, наконец, добегу. Душу грешную радостью вылечу, Упаду у родного крыльца, В землю горькую боль свою выплачу, Вспомню детство и мать, и отца. Мы штурмуем грядущего горы, Но забвения прошлому нет. Наша память, как точка опоры, На которой и держится свет. Наша вечная память, как вечная точка опоры, На которой и держится свет. Все мне помнится, помнится, Помнится, как в степи побежала река, Та, что кровью солдатской полнится, Та, что болью пронзает века. Небо черное, тучи багряные, Рядом землю снаряды грызут, И по Курской дуге окаянные Снова танки с крестами ползут. Все мне кажется, кажется, кажется, Будто вечность зовет нас с собой, Будто катится, катится, катится К темной пропасти шар голубой. Снова слышу я пули свистящие, Снова лязгнул затвор боевой. Дремлет разум царевную спящую, Только память разбудит его. 1985 Прохоровское поле На Прохоровском поле тишина, простая и святая, как молитва. Неужто здесь и впрямь была война за Родину, за нас с тобою битва? И где-то здесь героев рубежи, которых мы так редко вспоминаем, и где, и кто, и кто и где в земле сырой лежит, отец ли? Дед ли, прадед чей, не знаем. На Прохоровском поле от слёз людских от боли И от себя никак не убежать. На Прохоровском поле нам всем по Божьей воле Мужать, чтоб пред врагами не дрожать. В тот день, Петра и Павла, славный день, В престольный праздник милого нам дома, Кровавая коричневая тень Ползла по белгородским черноземам, И здесь опять сошлись добро со злом В страшенный день Великой Курской сечи И танки, танки, танки, Как живой металлолом С танкистами горели словно свечи На Прохоровском поле. О, поле, поле, Прохоровский клин — молиться б на тебя должна европа солдат российский словно избылин как богатырь поднялся из окопа а танком нет числа зарядом ряд на скорости буксуя по солдатам лоб в лоб броня в броню снаряд в снаряд снаряд в снаряд земля и небо сразу стали адом на прохоровском поле. Течёт неслышно времени река. Детишки там и тут в войну играют. На колокольник Клыковской века слегка колокола перебирают. Норвётся, рвется жизнь из-под земли, и в памяти звучат былые песни. И танки, танки, танки тракторами проросли солдаты.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 1998 год. «Странный сон» Песня лейтмотив для спектакля Киевского русского драматического театра и земля скакала мне навстречу. Однажды мне приснился странный сон, как будто я шагнул за горизонт, В заветный край надежды и весны, Где люди справедливы и честны. Туда, где будто все равны, И малый, и большой. Туда, где будто все живут с открытой душой, И добрый этот мир воображение поражал. И я за счастьем взял да побежал, И земля скакала мне навстречу, И хотелось мне обнять ее, и большая радость человечья. Сердце переполнило мое. А я за счастьем сказочным бежал, и мне в тот миг весь мир принадлежал. Я, наконец, себя преодолел, я, наконец, прозрел и осмелел. В тот миг я не боялся ни врагов и ни преград, в тот миг я не искал себе ни славы, ни наград, я просто это счастье, разделить на всех хотел. И вроде не бежал я, а летел. И земля скакала мне навстречу. И хотелось мне обнять ее, и большая радость человечья сердце переполнила мое. Очнулся я от сказочного сна, проснулся, а в душе моей весна. И понял я, зачем на свете жить, за тем, чтобы делу правому служить. Затем, чтоб не терпеть неправды, не бояться зла. Еще затем, чтоб польза от тебя другим была. Чтоб петь, любить, смеяться, делать много добрых дел. И я к друзьям на крыльях полетел. И земля скакала мне навстречу. И хотелось мне обнять ее. И большая радость человечья. Сердце переполнило мое. 1980 год. А я не в мафии. У нас в культуре правит мафия годами. У нас в искусстве правит мафия давно. И все поделено давно меж господами. Театр, теле, и эстрада и кино. А я не в мафии, не в левой и не в правой. Своей дорогой я иду сам по себе. Так почему же эта наглая арава стремится петлю затянуть в моей судьбе? А потому что я им век не подчиняюсь и никогда им не служил и не служу. Перед их миллионами вовек не преклоняюсь и к ним с протянутой рукой не хожу. А мафиози, как шакалы, только с ворой вдруг налетают всемером на одного. Ну что с них взять, они же воры, просто воры. Жульё продажное и больше ничего. А мне плевать. Я не боюсь их абсолютно. Противно только видеть морды их вокруг. Сквозь их завалы продираться, ах, как трудно, и рвать зубами заколдованный их круг. Они давно меня решили взять измором. Я под прицелом их давно уже иду, но лучше с голоду подохну под забором, а к ним халуйствовать вовеки не пойду. Для них искусство наше — вечная кормушка. Ни их доходов, ни вреда от них, ни счесть. Как поглядишь, они гороют друг за дружку, Хоть за копейку и друг друга могут съесть. Им неизвестно, что такое честь и совесть. В их словаре таких понятий не найти. Весь мир вокруг по их войском расфасован. За каждый шаг и вздох им подати плоти. На них управа только дуло пистолета. Одно лишь право знают, право кулака. Но пистолета у меня пока что нету, а кулаки на черный день держу пока. Мне только Родина, надежда и опора. Любовь к Отечеству в душе моей поет. И словно крылья мне родимые просторы, и вера в Родину мне силы придает. И я давно уже, давным-давно поверил, Надежней Родины на свете нет брони. И я давно уже, давным-давно проверил, У нас враги с тобой, Родина, одни. 1981 Трудная работа Не надо громких слов, Не надо пышных фраз. И пусть наш труд при жизни незаметен, Одна земля у нас, Одна страна у нас, И мы с тобою за нее В ответе. Время не прощает нам просчетов На полях невидимой войны. Трудная работа, Опасная работа Ради безопасности страны. Чтоб родине служить, Чтоб честно жизнь прожить, Доверьем человеческим согреться. В дела свои вложи Добро своей души. Холодный ум и пламенное сердце. Днем и ночью, до седьмого пота, иногда мгновенья в жизнь длины Трудная работа, опасная работа ради безопасности страны. Идут часы, идут. Нас дома вечно ждут, и жены нам разводом угрожают. Но тут же подойдут, губами припадут, встречают редко, чаще провожают Вдруг не досчитаешься кого-то, и не станет мужа у жены. Трудная работа, опасная работа ради безопасности страны. Нам жаловаться грех. Мы солнце раньше всех встречаем на востоке, на границе. И новый день встает, и дел не впроворот и вечный бой. Покой только снится. Время не прощает нам просчетов. На полях невидимой войны трудная работа, опасная работа ради безопасности страны. 1978 Наконец! Мы этих лет так долго ждали, истерзанному времени взамен и многие уже не ожидали, что доживут до этих перемен. И все-таки дожили, дотянули, домучились, страдая и скорбя, и на весь мир по-новому взглянули, и заново увидели себя. В измордованной душе пробуждается свобода. Стали голову от плахи поднимать, что страна принадлежит не начальству, а народу. Наконец-то, Начинаем понимать. Мы с каждым днем смелее и смелее Врубаемся в великое вранье, И всей страной, краснее и бледнее, Заглядываем в прошлое свое. И рвутся цепи дьявольских объятий, И рушится коварный антимир. Довольно с нас проклятых белых пятен, Довольно с нас кровавых черных дыр. Хватит родину топтать, На потребу, да в угоду. Хватит веру и надежду отнимать, Ведь страна принадлежит не начальству, А народу, наконец-то начинаем понимать. И всполошилась тайная арава Узрев конец всевластью своему, Им наше пробуждение не по нраву, Им наше возрождение ни к чему, Им скромность наша вечная отрада, Терпенье наше — давний их покой. Им страх наш, как великая награда. Их правда — это плетка под рукой. Вот они и всполошились, мол, крамола, мол, нахальство, мол, не надо нам устои подрывать, мол, страна принадлежит не народу, а начальству, мол, не надо нам об этом забывать. Довольно нам с ермом своим мириться. поддакивая дружно всей страной, довольно ждать, пока, как говорится, придет очередной отец родной. На дядю нам надеяться не гоже. Машину угнетения на слом мы только сами, только сами сможем в порядок привести родимый дом. Только вместе, только дружно, как завещено от рода, сможем на ноги отечество поднять. Ведь страна принадлежит, Не начальству, а народу. Это всем уже давно. Пора понять. 1984 год. Дураки. Типов человеческих полно, развелось от Евы и Адама. Но заметил я давным-давно, есть один, живучий, самый-самый. Он живет на горе мудрецам. Он за примитив стоит стеною. Это тип невежды и глупца, и мы его обходим стороною. Подсказала жизнь сама. Хочешь с глупостью поспорить, не забудь, что горе наше, как известно, от ума. С дураками спорить нелегко. Дураки упрямы, словно камень. Кто придумал этих дураков? Кто усеял землю дураками? Дураки повсюду, там и тут. Задранными шмыгают носами. Дураков не сеют и не жнут. Говорят, они родятся сами. Подсказала жизнь сама. Хочешь с глупостью поспорить? Не забудь, что наше горе, как известно, от ума. Глупостью изранены века. Глупость многолика и живуча. Умники валяют дурака, чтоб себя сомнениями не мучить. Этот взялся тупости служить. Тот решил не видеть дальше носа. Дуракам порой легче жить, из дураков все время меньше спроса. Подсказала жизнь сама. Хочешь с глупостью поспорить? Не забудь, что наше горе, как известно, от ума. 1976 год.